Глава 39 Силуэт заброшенного фермерского дома серебрился по краям и пропускал лунный свет через многочисленные трещины и дыры на месте бывших окон. Пипа спряталась за лесопосадкой метрах в двадцати от дома, на другой стороне дороги, вглядываясь в зловещее очертания старого здания, Она чуть не вздрогнула, когда в листьях прошелестел ветер, и ей показалось, что дерево о чем то шепчет. В руке завибрировал телефон. На экране высветилась фотография Рави. «Да?» — прошептала она, ответив на вызов. «Мы припарковались», — послышался приглушенный голос Рави. «Стэнли только что вышел из дома, садится в машину». Рави прошептал что-то неразборчиво Конору, а затем вновь обратился к Пипе. «Так, все, он едет к тебе». «Понятно», — сказала она, крепче сжимая телефон. «Давайте за дело, не медлите». «Уже идем, ответил Рави, тихо закрыв автомобильную дверцу. «Запасного ключа под ковриком нет», — доложил чуть позже Рави. Идем на задний двор». Пока нас не увидели, попробуем оттуда. В трубке послышалось прерывистое дыхание Рави, обходящего вместе с Конором небольшой дом в двух километрах от Пипы, но под той же самой Луной. Что-то задребезжало. Заперта донесся тихий голос Конора. Замок прямо тут, в ручке, сказал Рави. Если разбить окно, я рукой дотянусь и открою. Только тихо! Предостерегла Пипа. Послышались шорохи, затем раздался звук глухого удара. Видимо, Рави намотал что-то на кулак. еще один, после чего последовал звон битого стекла. Осторожно не порежься, предупредил Конор. Щелчок, скрип. Мы внутри, доложил Рави. Пипа услышала, как у кого-то захрустели под ногами осколки, и тут в темноте проявились два желтых глаза машины. «Приехал!» — прошептала она в телефон. Автомобиль тихо проехал по Сикамор Роуд и остановился на обочине. Пипа отошла подальше от дороги, чтобы Стэнли ее не заметил. «Не высовывайся!» — в ответ прошептал Рави. Дверца распахнулась, из машины, белее рубашкой в ночной тьме, вышел Стэнли Форбс. Каштановые волосы в беспорядке упали на скрытое тенью лицо, он их поправил и зашагал к освещенному луной заброшенному строению. «Вошел в дом», — сообщила Пипа, когда Стэнли скрылся в темноте зияющего входа. «А мы на кухне», — сказал Рави, — «совсем темно». Пипа поднесла телефон ближе к губам. Если найдете какую-нибудь вещь Джейми, не трогайте, хорошо? Ее надо будет приобщить к вещественным доказательствам. Понял, ответил Рави, а потом громко ахнул. Что там? Встревожилась Пипа. Что случилось? Офигеть! Прошептал Конор. Здесь кто-то есть. Дыхание Рави участилось. «Он здесь!» «Что?» Пипа почувствовала, как горло сжимает страх. На заднем плане послышался голос Конора. «Джейми!» «Конор, погоди!» — крикнул ему вслед Рави. Что-то зашуршало. Шум усилился. «Рави!» — хрипло выдохнула Пипа. Неразборчивые голоса в трубке. «Громкий удар!» «Джейми! Джейми, это я, Конор! Я здесь!» В телефоне затрещало, и снова донеслось прерывистое дыхание Рави. «Что у вас происходит?» — спросила Пипа. «Он здесь, Пип!» — произнес Рави дрожащим от волнения голосом, а Конор кричал на заднем плане. «Джейми здесь! Он жив! Жив!» переспросила Пиппа, не до конца осознавая услышанное. Под крики Конора, переходящие в неистовое всхлипывание, она расслышала еще один слабый голос. Это был Джейми. «Боже, он жив!» Ноги буквально отказали, и Пиппа привалилась к дереву. «Жив!» — сказала она громче, просто чтобы это услышать. На глаза наворачивались обжигающие слезы, поэтому она их закрыла и со всей внутренней силой повторяла безмолвно благодаря. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Пипа!» «С ним все хорошо?» — спросила она, вытирая глаза рукавом. «Мы не можем до него добраться», — сказал Рави. «Он заперт в туалетной комнате на первом этаже». Снаружи висит цепь, а на ней замок. «Я думал, ты умер!» — плакал Конор, «А ты здесь! Сейчас мы тебя вытащим!» Джейми что-то ответил громче, чем прежде, однако Пипа все равно не расслышала. «Что он говорит?» — спросила она у Рави. «Говорит...» — Рави помолчал, прислушиваясь. «Говорит, нам нужно уходить, потому что он заключил сделку». «Что? Я никуда не пойду без тебя!» — закричал Конор. Вдруг внимание Пипы отвлек шорох в темноте. В зияющем провале входной двери появился Стэнли. «Он уходит!» — неистово прошептала в трубку Пипа. «Стэнли уходит!» «Чёрт!» — переполошился Рави. «Напиши ему от имени Лейлы, попроси подождать!» Стэнли перешагнул прогнивший порог дома и направился к машине. «Поздно!» Пипа мгновенно приняла решение. «Я отвлеку его, а вы освободите Джейми!» «Пипа, не надо!» Она нажала большим пальцем отбой и побежала сначала на гравийную дорожку, а затем на газон, где ее наконец, заметил Стэнли. Он остановился, вглядываясь в темноту. «Кто здесь?» Когда она подошла достаточно близко, Стэнли удивленно наморщил лоб. «Пипа, это ты?» Он отступил назад. «Ты Лейла?»